И сдав рев, Брейн собрал всю силу и ударил подобно буре. Удар был такой силы, что с лёгкостью разрубил бы бронированного человека пополам. Остановившись в середине, вампирша схватилась за плечо и была вынуждена отступить. Катана оставила, начиная от ключицы, косой след у неё на груди. Брейн сузил глаза, следя за противником. Он не только не убил её с одного удара... «Но и похоже на ране у нее на плече, которая должна была кровоточить, не было видно ни капли крови. Магия!» Задумавшись, Брейн заметил рану, которую та прикрывала рукой. Порез от катаны хоть и медленно, но исцелялся. Хотя ходили слухи о существовании быстродействующей исцеляющей магии, это отличалось от магии. Тогда возможный ответ лишь один – Монстр со способностью восстановления. Изо рта виднеются острые клыки, алые глаза заполнены враждебностью, человекоподобный вид. Брейн понял, что это за монстр. Вампир, обладающий быстрой регенерацией, очарованием, высасыванием жизни, созданием вампирских приспешников, сопротивлением против оружия и холода. Думаю, ещё что-то было. «Неважно. Просто нужно их порубить». С этим в мыслях Брейн потверже сжал катану. Женщина широко раскрыла глаза. Её алые зрачки стали до жути большими. В это мгновение разум Брейна начал обволакивать туман. Враг перед глазами начал казаться всё более дружелюбным. Однако, когда он быстро покачал головой, туман исчез. «Очарование!» Мой разум не настолько слаб, чтобы поддаться чему-то такого уровня. Не только оружие, но и сердце Брейна было словно катаной. Он мог с лёгкостью развеять простые заклинания и очарования. Вампирша посмотрела на него с ненавистью и обнажила клыки. Но такой взгляд родился из страха. Тот, кто уверен в своей силе, просто атаковал бы. Другими словами, вампир стал осторожничать. Возможно, из-за атаки Брейна. Или потому что осознал, что перед ним стоит грозный противник. «Ты хотя бы умна, но даже дикий зверь поступил бы так же». Брейн начал медленно приближаться к вампирше. А та медленно отступать. Как скучно. Брейн с издевкой усмехнулся. И будто поведшись на это, вампирша прекратила отходить и чуть приблизилась. Расстояние между ними двумя теперь стало 3 метра. Его вампир мог покрыть одним прыжком. Однако она опасалась навыков Брейна и не стала сразу же на него кидаться. Затем у неё на губах появилась слабая улыбка, и она вытянула руку. «Ударная волна!» Землю разорвало, и на Брейна полетела ударная волна. Она легко могла раздавить пластинчатую броню. Не говоря уже о кольчуге, которую носил Брейн. Такой удар определённо тяжело его ранит. Более того, большая разница в физической силе между ними двумя означала, что если он пропустит хоть один такой удар, то это переломит ход сражения. Однако вампирша широко открыла глаза от удивления. «Празднуй лишь тогда, когда попадёшь по цели. Твои движения слишком легко читать». Он был невредим. Легко уклонившись от невидимой атаки, Брейн усмехнулся. Вампирша запаниковала и отпрыгнула далеко назад. Она осознала, что была ошибкой недооценивать этого человека как низшую форму жизни. С другой стороны, Брейн понял, что следует пересмотреть план атаки, хоть он этого и не показал на лице. Он совсем забыл о том, что она может применить магию. Конечно, целью Брейна был Газев. И битва между ними решится на мечах. Вот почему его навыки в магии не шли ни в какое сравнение с навыком владения мечом. Он не мог предсказать, как себя поведет противник, использующий магию. В итоге дело зашло в тупик, где обе стороны глядели друг на друга, ожидая возможности нанести удар. Устав от этого, девочка вздохнула. А! замена!» Когда девушка щёлкнула пальцем устрела, ее её сухой голос заставил вампиршу бесконтрольно задрожать. Брейн не двигался, хоть противник и утратил сосредоточенность. Даже увидев такую возможность атаковать, он ею не воспользовался. Вместо этого он переключил внимание на девушку и испытующе посмотрел на неё. У неё было тощее тело странно контрастирующая с непомерно большой грудью. Руки казались такими хрупкими, что Брейн легко мог их переломать, словно веточки. Существовало множество заклинателей веры. Священники были сильны в ближнем бою, а жрицы и епископы специализировались на чарах. А раз она решила поменяться, значит уверена в себе, чтобы сражаться без поддержки. Лицо Брейна расплылось в улыбке. Она не похожа на ту, кто сражается магией призыва. Тогда она еще один вампир. Судя по поведению, она более высокого уровня, чем та вампирша. А монстре нельзя судить по его внешности. Не будет ничего странного в том, что она окажется сильнее предыдущего вампира. Тем более, что она решила вмешаться, увидев, насколько Брейн силен. И та реакция вампирши – страх? Мастер, которого боятся слуги-вампиры. Она сильна, к ней нельзя относиться легкомысленно. Держа девушку в поле зрения, Брейн с отчаянием пытался вычислить, кем она может быть. Она – вышедший из легенд вампирский лорд? Если я правильно помню, одним из самых известных лордов-вампиров был Ландфол, который разрушил королевство. Я слышал, его убили 13 героев. «Если справились герои из прошлого, то и он справится». Ухватив катану с новой силой, Брейн приготовился. «Меня зовут Брейн Онглас. Когда он сильному противнику назвал своё имя, в ответ пришло замешательство. Чувствуя неловкость, Брейн спросил. «А твоё имя?» «А, так ты спрашиваешь имя? Кацет уже провозгласил бы своё». Но я не видела в тебе противника, так что этого не поняла. Пожалуйста, прости. Просто спросил бы прямо». Девушка схватила падал платье и, будто приглашая мужчину на бальный танец, поприветствовала. «Шалти Бладфолин. Фоллен! Позволь мне насладиться тобой!» Девушка грациозно поклонилась перед направленным на себя оружием. «Она считает, что он не нападет?» Или уверена, что полностью блокирует атаку, даже если нападет?» Ответ был написан у нее на лице. «Второе. Она будто говорила, что он не представляет угрозы. Я сломаю это твое спокойствие». Брейн посмотрел на Шауте настолько пронзительным взглядом, что испугал бы самых закаленных воинов. Ему искренне не нравилась ее расслабленность. Но часть его это приветствовала. Высокомерие сильного – это одно из оружий, которое люди могут использовать, чтобы победить монстров, физические способности которых намного превосходят их. В прошлом Брейн много раз сталкивался с такими созданиями и выходил победителем с помощью этой возможности. А после победы он мог высмеять их, преподать урок дуракам, что в мире есть противники, которых не следует недооценивать. Ты не будешь использовать боевые навыки? Боевой навык. Во время тренировки воины доходят до предела и учатся особым навыкам, основанным на их собственной силе. Боевые навыки создают необъяснимые явления, источником которых становится аура воина. Это использование магии посредством оружия. Если повстречается противник огромного роста, крепость позволит выдерживать сильнейшие удары. И сражаться с ним в лоб. Если передать Ауру в клинок и извлечь его сильным порывом, получится разрезатель. Этот навык позволяет убивать сильных противников с одного удара. Если противник тяжело бронирован, эффективнее всего будет на дробящее оружие применить тяжелый удар. Или просто усилив себя повышением способностей, можно одержать победу, пользуясь только своим телом. Боевые навыки подготавливали воина ко многим различным обстановкам. Вот почему они стремились освоить их идеально. Это в особенности было верным для искателей приключений, которые сталкивались с опасностью, значительно превышающих норму. А что до Брейна? Ха, против такой как ты в них нет надобности. Это была ложь. Просто он не был настолько глуп, чтобы перед битвой раскрывать свои карты. Брейн медленно сделал выдох, чуть присел и вернул Катану в ножны. Затем, крепко упершись ногами о землю и равномерно дыша, он сосредоточил внимание в одной точке и, достигнув своего предела, выпустил внимание в огромную волну. Он создал мир, где мог ощутить звук, пространство и присутствие. Это был первый из его собственных боевых навыков – поле. Он позволял мгновенно воспринять все вокруг на расстоянии 3 метра. Хоть расстояние и было небольшим, можно сказать, что этот навык поднимал точности уклонения до предела. В сочетании с натренированным телом Брейна этот боевой навык становился невероятно сильным. Даже если на него дождем упадут тысячи стрел, он был уверен, что мгновенно обнаружит и отобьет те, которые по нему могут попасть и уйдет без единой царапины. Более того, его тело было способно на настолько точные движения, что он мог с расстояния разрубить пшеничное зернышко. И любой умрет, если разрезать жизненно важные органы. Вот это ему и было нужно. Вместо обучения различным навыкам, было лучше сосредоточиться лишь на одном. Быть на шаг быстрее противника. Смертельная атака которая всегда поражает цель. Из этих идей родился его второй боевой навык – мгновенный разрез. Даже заполучив высокоскоростной удар, от которого практически невозможно уклониться, он не остановился. Слова «тяжело» мало, чтобы описать его тренировку. Он практиковал мгновенный разрез сотни или тысячи, нет, миллионы раз, пока мозоли на руках не затвердели пока форма ладони не начала напоминать рукоять катаны. В бесконечном преследовании предела родился новый навык. Настолько быстрый удар, что даже капли крови не остается на клинке. Божественный разрез. Он чувствовал, что этот навык граничит с царством богов. Как только клинок покидал ножны, противник даже не замечал его приближения. Эти два боевых навыка, Полная осведомленность и божественный удар в сочетании стали неотвратимой атакой и образовали его козырь. И целился он всегда в жизненно важные органы в идеале в шею. Это было его скрытое умение Ветер великого леса. Он придумал это название, когда, после того, как разрезал шею, услышал, с каким звуком выплескивается кровь. Даже если вампир не истекает кровью, После отрезания головы победа ему будет обеспечена. «Теперь ты готов?» Перед внушительным молчанием и резким дыханием Брейна шалтят скуки пожила плечами. «Полагаю, да. Тогда я атакую. Если хочешь что-то сказать, сейчас самое время». «Через секунду...» «Сейчас я тебя раздавлю?» Она радостно шагнула вперёд. «Баутай, пока можешь». Посмотрим, какой спокойной ты будешь, когда я отделю твою голову от тела. Он не сказал это вслух. Если бы открыл рот, вся сосредоточенность пропала бы даром. Шалти беззаботно к нему приближалась. Она шла совсем беззащитно, будто собиралась на пикник. Видя, что в обороне противника полно брешей, Брейн пытался всеми силами не показать на лице ухмылку. Глупо. Только так это можно описать. Тем не менее, он не даст ей возможности. Активируя увеличение параметров, Брейн ждал, пока противник войдёт в поле. Он полностью сосредоточился на мгновении, когда она попадёт в досягаемость его клинка. Как же глупы монстры, которые считают себя сильнейшими. Они все одинаковы. Думают, что люди слабы, что наши тела хрупкие, а навыков нет. Но я научу тебя, как опасно нас недооценивать. Брейн поклялся в сердце. Боевые навыки были созданы, чтобы люди сражались с противниками, которые их намного превосходят. Я убью ее с одного удара. Чем больше у них гордыня, тем отчаяннее они становятся, если их загнать в угол. Если не убить ее с одного удара, она без сомнений прикажет слуге присоединиться к бою. И тогда станет двое против одного. И даже Брейн не был уверен в таких ставках. Вот почему ему следовало закончить всё с одного удара. Лицо даже не дёрнулось. Но в мыслях он осмеивал её. Идёт так беззаботно. Она не понимает, что идёт к своей гильотине. Ещё три шага. Два шага. Один. И... Твоя голова моя! Думая так, Брейн вложил всё в удар. Его выдох был резким и коротким. Катана вырвалась из ножен и, разрезая воздух, направилась к обнаженной шее Шалти, будто вспышка молнии. Так быстро, что к тому времени, как свет дойдет до глаз, голова уже будет падать на землю. Миллионы повторений наконец привели к скорости царства богов. Я добрался до нее. Брейн был уверен и машинально широко открыл глаза. Удар, разрезающий воздух, имел за собой всю его силу. Если бы она уклонилась, ему пришлось бы признать, что наконец появился противник даже сильнее его самых смелых фантазий. Однако Шауте схватила меч пальцами. Меч, летевший почти со скоростью света. И утонченным движением, будто схватив крылья бабочки. Воздух, казалось, застыл. Брейн испустил большой выдох. «Невозможно!» – едва слышимым шепотом произнес он.